Глава четвертая Пришвартоваться у причала стоит шиллинг, и назови свое имя. А может лучше три шиллинга, а имя черт с ним. Пираты Карибского моря. Гости начали пребывать в королевский замок за несколько часов до начала ужина, ведь нельзя упустить такую чудесную возможность пообщаться с нужными людьми, быть представленным и самому представить, обменяться взглядами и намеками. Тот, кто хоть раз оказывался втянутым в эту великосветскую круговерть, прекрасно понимал важность подобных событий. Появление королевской четы и наследника планировалось уже непосредственно на ужине — Так что гости совершенно свободно фланировали по залам, прогуливались по аллеям парка, перетекая из одной группки в другую. И человек посторонний никогда не догадался бы, что именно так и вершатся судьбы, если не всего мира, то отдельного королевства наверняка. Не в тронных залах и не на торжественных приемах, а именно здесь, в таких кулуарных беседах, казалось бы, ни о чем. «А вы слышали, что его высочество Филипп снова свободен, так как леди Беатрис получила отставку?» «Что вы говорите? И кто же заменит ее? Неужели это выскочка Кларисса? Или Камилла?» «Надо подойти и засвидетельствовать обеим свое почтение». «Граф, вы еще не заключали договор с северными эльфами?» «Нет?» «И не торопитесь, я слышал, что ведутся переговоры о...» «Его сын — прекрасная партия, поверьте, барон...» «Ну и что, что дурак? Вам же нужен не он, а земля его отца?» «В этом году он заканчивает Академию магии, и нам надо постараться перехватить его раньше, чем...» «А вы знали, что замк сегодня весь день был закрыт? Такого не случалось со времен последней войны?» «Наверняка это что-то, связанное с подготовкой к подписанию договора». Высокий светловолосый мужчина, одетый в безупречно сшитый костюм благородного кофейного оттенка, медленно передвигался по залам и парку, ни с кем не заговаривая, но вежливо раскланиваясь с дамами и отвечая на приветствие мужчин. Он впитывал в себя разговоры, как впитывает в воду морская губка, которую добывают в далеких южных королевствах, и за невероятные деньги продают здесь любителям понежиться в пенной ванне. На него обращали внимание, но тут же забывали, так как странному гостю совершенно не нужно было, чтобы кто-нибудь из присутствующих потом вспомнил о том, что он здесь был. Амулет невидимости при необходимости двигаться в потоке гостей был не самым удобным вариантом, обязательно на кого-нибудь наткнешься а вот рассеивающим внимание и стирающим образы с памяти артефактом вполне можно было воспользоваться, что таинственный гость и сделал. Попродив так около полутора часов, мужчина неторопливо вышел из зала, пересек внутренний двор и по узкой лестнице легко вбежал в боковую башню, где на галерее его уже ждали. «Хью!» «Я очень благодарен тебе, что ты смог так быстро приехать. Герцог Себастьян крепко обнял незнакомца. Как тебе удалось?» «Не поверишь, но когда я получил твою записку, то находился в полумиле от замка», — искренне улыбнулся гость. «Но я все равно приехал бы, просто чуть позже». «В полумиле?» — герцог вопросительно поднял брови. «И что, позволю узнать, ты здесь делал?» «Я был уверен, что ты сейчас вовсю стараешься распутать клубок вокруг пропавшей короны принца Османии». «Уже распутал», — рассмеялся тот, кого герцог назвал Хью. «Там все оказалось гораздо проще и противнее, чем могло показаться сначала, даже говорить не хочу. А здесь я навещал своего агента». «О как!» — воскликнул герцог, остро взглянув на друга. «И что же твой агент здесь делал?» «Наблюдал за замком», — пожал плечами Хью. «Надо признать, наблюдал достаточно бестолково, но что поделаешь? Как нет в мире совершенства, так нет в нем и идеальных агентов». «Полагаю, на вопрос, кто тебя нанял, ты не ответишь?» Помолчав, уточнил лорд Себастьян. «Прости, глупый вопрос. Мне ли не знать о твоих принципах? Скажи только...» «Это как-то связано с исчезновением фавориток Филиппа?» Хью покачал головой и задумался. Потом решительно повернулся к герцогу. Хотел ответить, что не связано, а теперь вдруг подумал, что не уверен. Скажу в очень общих чертах. Я получил информацию, что в замок может попытаться проникнуть достаточно сильный некромант. «Естественно, он будет под иллюзией, причем наверняка очень качественной. А у моего агента есть один совершенно уникальный талант — видеть сквозь любые иллюзии, абсолютно любые». «Какой полезный навык», — хмыкнул герцог. «И что твой агент высмотрел? Прибыл некромант?» «Нет», — Хью задумался, — Если бы он был среди тех, кто проехал по мосту, я бы знал от агента. Порталом он пройти не мог. Сам знаешь, при перемещении слетают любые иллюзии отвода глаз. Агент, агент. Герцог задумчиво прищурился и вдруг хлопнул ладонью по перилам. «Пастушок!» «Почему ты так решил?» — едва заметно улыбнулся Хью. «Мне интересно». Он молчал. — проговорил герцог, вспоминая все детали мимолетной встречи у ворот. Хотя, по идее, должен был бы благодарить. И взял коня, не дождавшись монетки. Вот что меня смутило. — Бестолочь! — сердито прошипел Хью. — Ну вот как работать? Хотя, конечно, крестьяне не ее профиль, но могла бы и постараться. — Постой. Что значит «не ее»? — опешил лорд Себастьян. «Не хочешь же ты сказать, что твой агент — девушка?» «Именно что девушка», — досадливо поморщился Хью. «Она талантливый агент, у нее за плечами не одно выполненное задание, но здесь... Ну какой из нее пастушок?» «Симпатичный», — засмеялся герцог и дружески толкнул локтем Хью. «Очень даже симпатичный, между прочим. Она красотка, как мне кажется». Гость задумчиво посмотрел на королевского кузена, что-то прикинул, затем вытащил из кармана смятый листок, вырванный из блокнота, и показал герцогу. «Вот, смотри!» Он ткнул пальцем в кривоватое животное с рогами разной длины, хвостом и разномастными ромашками на боках. «Кто это?» «Конь!» Подумав и внимательно рассмотрев животину, выдал ответ лорд Себастьян. Ну, я так вижу. Нет? Не конь? Конь? Почему же? Задумчивость на лице Хью стала сменяться ухмылкой предвкушения. Так улыбается человек, задумавший мелкую пакость. А почему у него на боках цветочки? Хью замер в ожидании ответа. — Так, наверное, для красоты нет? — неуверенно высказал версию герцог. «Да!» — воскликнул страшно довольный Хью и потер руки. «Именно для красоты!» «И чему ты так радуешься? Скажи, пожалуйста!» — насторожился герцог. «Какая очередная гениальная и опасная для меня личная идея пришла тебе в голову?» «Я возьмусь за дело, о котором ты меня просишь», — уже вполне серьезно сказал Хью. «И пришлю тебе своего агента для внедрения». Ты представишь ее как вашу с Чарльзом очень дальнюю родственницу, которой ты покровительствуешь, потому что... Потом придумаешь, почему именно. Ты поможешь девочке освоиться в столице и представишь ее ко двору. Дальше уже ее работа. А кого пришлешь? Себастьян не мог уловить логики в рассуждениях друга. И при чем здесь этот рисунок? И почему курировать ее должен я? У меня своих дел мало. Потому что среди всех, кому я показывала эти каракули, только два человека опознали в этом чудовище коня. Она, потому что она же его и нарисовала, и ты. Значит, мыслите вы в чем то одинаково. Хью, я передумал, это не конь, это коза. Сделал не очень уверенную попытку избавиться от дополнительной работы Себастьян. Ну какой же это конь? У него рога. Я ошибся, дружище. Поздно. Безжалостно покачал головой Хью и мечтательно, глядя куда-то вдаль, добавил. «Я уверен, вы прекрасно сработаетесь. А там, глядишь, и понравитесь друг другу. Глории уже давно пора замуж, нечего по полям да по чужим замкам прыгать. Да и тебе жениться не помешает». «Скажи», — герцог задумчиво посмотрел на друга, «что я тебе такого сделала? За что ты со мной так? А что такого?» «Мужчина, ты в самом расцвете сил, богат, знатен до полного отвращения. А что, закоренелый холостяк? Так и не такие ломались. Так ты мне для этого своего пастушка подсовываешь? Ничего не говори. Я понял. Ты мне мстишь. Только не понимаю, за что? Вроде бы настолько страшно я перед тобой не виноват». Не переживай, все не так трагично. Не выдержав, рассмеялся Хью. Глория, убежденная холостячка, если можно так сказать, она вбила себе в голову, что станет сыщиком, а замужество, дети, кухня – это не для нее. Так что вряд ли она будет так уж сильно претендовать на твой изрядно подержанный организм. Все они так говорят проворчал лорд Себастьян, которому невероятных усилий стоило до сегодняшнего дня избегать брачных оков. То война, то покушение, то расследование. Не до ерунды, в общем. От дальнейшего обсуждения сомнительных перспектив семейного счастья лорда Себастьяна спас племянник, который появился во дворе возле башни. Увидев герцога, он просиял и решительно направился в его сторону. «Дядя!» «Вот ты где! Я тебя всюду ищу!» Филипп слегка запыхался, взбегая на галерею, и герцог мельком подумал о том, что племянник находится не в лучшей физической форме. Всего-то тридцать ступенек, а он уже пыхтит, как старый кузнечный горн. Куда это годится? Нужно будет провести соответствующую разъяснительную работу с комендантом замка и составить план тренировок. А то на что это похоже? Филипп, позволь тебе представить лорда Хьюберта. Это именно тот человек, который будет заниматься расследованием небезызвестного тебе дела. «Ваше высочество!» Хью вежливо склонил голову, но сделал это так, как мог себе позволить только человек, равный принцу по положению. «Лорд Хьюберт!» Принц улыбнулся и сделал паузу, которую Хью и Себастьян проигнорировали — Поэтому принцу пришлось проявить определенную настойчивость. «Простите, я не раз слышал вашу фамилию». «Филипп», — с мягким укором проговорил герцог. «Исчезновение девушек действительно не лучшим образом сказывается на твоей сообразительности». «Для вас, ваше высочество, просто лорд Хьюберт. Остальная информация вам совершенно ни к чему». — спокойно пояснил безмятежно улыбающийся Хью. — Ведь от того, будете вы знать мою фамилию или нет, расследование не пойдет ни быстрее, ни медленнее. Так зачем вам эти излишки информации? — Чтобы не возникло недопонимания, слегка проясню ситуацию. Герцог увидел, как нахмурился принц и поспешил сгладить острые углы. — Филипп. «Я надеюсь, тебе будет достаточно сведений о том, что лорд Хьюберт из Синей долины, и он только что успешно завершил дело, являющееся тайной короной Османии». «Правда? Вы отказавшийся?» Глаза принца широко распахнулись, и он с почти неприличным любопытством стал рассматривать представителя самого загадочного магического ордена. — Боги, Филипп, ну что же ты так кричишь? — поморщился герцог. — Ты еще плакат напиши и вели повесить над входом. Мол, в замке маг из Синей долины. Ну, чтобы уже все узнали. — Дядя, ты вечно смеешься! — обиженно нахмурился Филипп, но, вспомнив о правилах приличия, обратился к магу. — Лорд Хьюберт, надеюсь, вы не откажетесь быть почетным гостем в нашем замке? — Не откажусь, — благодарно склонил голову Хью. «Скажите, Ваше Высочество, когда вам удобнее было бы поговорить со мной? Я хотел бы узнать как можно больше о предстоящем мне деле». «Филипп». Принц улыбнулся, и маг подумал, что вполне понимает всех тех девиц, которые гроздями вешаются на принца. Обаяние его высочества было не занимать. «Зовите меня, как и дядя, просто Филипп». «Благодарю», — Хью улыбнулся принцу и уточнил. «Так где и когда мы сможем поговорить?» «Скоро ужин», — слегка нахмурился Филипп. «И отец тоже хотел со мной о чем-то поговорить. Вас устроит, если мы встретимся за бокалом достойного вина после ужина, допустим, в библиотеке?» «Вполне», — кивнул Хью, быстро переглянувшись с Себастьяном. «Наверное, будет просто замечательно, если его величество сможет к нам присоединиться». «Сможет. Куда он денется?» — хмыкнул герцог. «Иначе он лопнет от любопытства. Тогда, Филипп, предупреди отца, а я пока провожу нашего гостя к себе. Распорядись, чтобы Хью отвели покои максимально близко к моим, хорошо?» Принц кивнул и откланялся хотя было видно, что ему ужасно хочется поговорить с магом из загадочной долины, куда никому, кроме членов Ордена отказавшихся, хода не было. Тем не менее, вспомнив об обязанностях хозяина дома, Филипп вздохнул и отправился искать отца. Герцог и Хью остались стоять на галерее, задумчиво глядя вслед юноши. — Молод, — проговорил Хью, — неосторожен, самолюбив и поэтому уязвим. «Ты уверен, что цель не он?» «Разве можно быть в чем-то уверенным?» философски вздохнул герцог. «Целью может быть кто угодно. Но мне не нравится то, что от этого дела за милю несет колдовством. Поэтому я и побеспокоил тебя, мой старый верный друг». «Я не исключаю, что дело, ради которого я направил сюда Глорию, и то, что предлагаешь мне ты, сплетутся в одну большую и очень несимпатичную интригу». Себастьян молча кивнул. «Мужчины стояли, думая каждое о своем, когда над их головами в галерее, расположенной этажом выше, раздались легкие шаги. Шла явно женщина». Но что могло понадобиться ей на верхней галерее оружейной башни? И как она туда попала? Ведь не могли же они ее пропустить? Не сговариваясь, герцог и Хью сделали синхронный мягкий шаг назад и прижались к стене, постаравшись слиться с нею. Тем временем в верхней галерее раздались шаги второй женщины. Достывший у стены мужчины. Переглянулись, и герцог сделал условный жест, призывающий к полной тишине. Хью только молча кивнул и постарался превратиться в тень. «Ты опоздала», — произнес наверху безликий женский голос, явно измененный с помощью специального амулета, и Хью поморщился. «Теперь сложно будет понять, кто там был». А в то, что голос изменен без веской причины, верилось с трудом. «Простите, госпожа», — ответила вторая женщина, судя по голосу, достаточно молодая. «Ты принесла, что я просила?» «Да, госпожа, это было непросто, но когда я перебирала белье, то нашла платок, а на нем было несколько капелек крови». «Принесла?» «Да, вот он». «Я довольна тобой», — произнес холодный равнодушный голос. «Когда ты мне понадобишься, я позову тебя». «А теперь иди». Раздались легкие шаги, но было ясно, что вторая женщина по-прежнему стоит на галерее, поэтому оба лорда старались даже не дышать из опасения проявить себя. И невольно вздрогнули, когда наверху раздался насмешливый голос, по-прежнему искаженный амулетом. «Господа, вы слишком громко думаете, это почти оскорбительно, так недооценивать противника». — Лорд Себастьян, отступитесь. Я вам не по зубам. — Лорд Хьюберт, вы достойный противник, но не в этот раз. — Благодарю за предупреждение, — любезно ответил герцог, стремительно разворачивая сеть заклинания. — Но, леди, может быть, договоримся? — Нет, лорд Себастьян, — голос стал чуть глуше. — Повторюсь и считайте это жестом доброй воли с моей стороны, не в этот раз. Кстати, ваша сеть никого не поймает, а я предупреждать больше не стану, хотя ваша смерть мне не нужна. Впрочем, как и ваша жизнь. Герцог запустил сеть поискового заклинания, надеясь зацепить хоть что-то, хотя бы тень, отзвук, отголосок, безрезультатно. Наверху уже никого не было. Никаких соображений. Хью был, как никогда, сосредоточен и серьёзен. Пока понятно только, что цель не ты и не я, что уже не может не радовать. Но кто? Король? Королева? Принц? Вся правящая семья? Хью, кто тебя нанял? Герцог не смотрел в глаза другу, так как понимал, что задают вопрос, на который Мак имеет полное право не ответить, так как наверняка связан клятвой. Но уж слишком Себастьяну не нравилось происходящее. «Для кого твой липовый пастушок наблюдал за замком?» «Я не могу назвать имя», — хмуро ответил Хью. «Но даю слово, что о твоей проблеме с фаворитками, вернее, о проблеме Филиппа, я узнал только из твоей записки». По моим сведениям, некромант, которого мы отслеживали, должен был забрать из королевской библиотеки редкий гримуар. Ни о пропавших девушках, ни о Филиппе, ни о королевской семейке вообще речи не было. Иначе я проинформировал бы тебя просто на всякий случай. Больше я сказать не могу, прости. Спасибо кивнул герцог, ни на секунду не усомнившись в словах друга. «Тогда я не понимаю. Получается, что здесь параллельно сплетаются две интриги? Одна связана с фаворитками принца, которые пропадают в неизвестном направлении, оставляя после себя только странные шкатулки, а вторая — с некромантом, желающим украсть редкую книгу. Некромант — воришка? Странно как-то». «Мне не понравились слова о каплях крови», — «думая о своем, проговорил Хью. А еще меньше мне понравилось то, что эта незнакомка разговаривала с нами на равных. Было впечатление, что она знает нас обоих. Тебе так не показалось?» Герцог кивнул. Он тоже не смог не обратить на это внимания. Женщина обратилась к ним по именам, хотя и с титулами, но как к хорошим знакомым. Но пересчитать женщин, которые могут себе позволить подобную вольность, вполне хватит пальцев одной руки. «Есть версии?» — поинтересовался герцог. «Что мы имеем?» «Женщина. Знает нас обоих явно лично, не понаслышке. Разбирается в магии крови. Сама магиня или владеет очень мощными артефактами. Что еще?» «Она не боится», — добавил задумчиво Хью. «Ни тебя, ни меня». «Я знаю всего трех женщин, подходящих под эти параметры. Но Енина замужем и благополучно сидит в своем княжестве практически безвылазно, совершенствуется в магии земли, выращивая не то крупные яблоки, не то мелкие арбузы. Я, если честно, не вникал. Но я уверен, что ей эти интриги глубоко параллельны». «Согласен Енина не вариант». Мадлен сейчас не до нас. Она вполне успешно охмуряет владыку демонов в каком-то соседнем мире. Я недавно получил приглашение на свадьбу. Ухмыльнулся Себастьян, вспомнив, как этот самый владыка с полгода назад слезно умолял спасти его от матримониальных планов талантливой выпускницы академии магии. Но если у женщины чего решила... Добилась таки, хихикнул, несмотря на серьезность ситуации Хью. Остается Сирена, но насколько я в курсе, она полностью ушла в преподавательскую деятельность после определенных событий. Герцог нахмурился, так как прекрасно понял, на что намекает Хью. Несколько лет назад у них с Сиреной случился бурный, хотя и непродолжительный роман, закончившийся к облегчению Себастьяна и огорчению девушки ничем. С тех пор Сирена старалась свести их общение к минимуму, а герцог и не настаивал на ином. — А может... — Хью неуверенно взглянул на мгновенно закаменевшее лицо герцога. — Не может... — резко ответил тот, сжав руки в кулаки. — Ты не хуже меня знаешь, что ее искра погасла. Значит, ее нет в живых. — Прости. Хью дружески накрыл рукой стиснувшие перила галереи пальцы друга. — Я не думал, что для тебя это по-прежнему так болезненно. — Она погибла, считая, что я ее предал». Герцог смотрел в никуда ничего не видящим взглядом, а перед внутренним взором разворачивалась картина, где женщина, которую он, наверное, любил, уж как умел, исчезала в столбе пламени на месте сработавшей и предназначенной именно ему ловушки — его Лидия. С тех пор прошло больше десяти лет, но боль от потери и от осознания тогдашнего собственного бессилия до сих пор отравляла герцогу жизнь. «Прости», — Хью опустил голову, — «не хотел бередить твои раны. Давай отвлечемся от грустного и подумаем, как разумнее внедрить Глорию в окружение принца. А ты прав». Только вести такие разговоры лучше там, где нас гарантированно никто не сможет подслушать. Себастьян выпрямился, стряхивая прошлое и связанные с ним тягостные мысли. И только более резко выделившиеся на лице морщинки говорили о том, что в его душе только что бушевала настоящая буря. Пойдем ко мне. Я успел проверить безопасность своих комнат. К тому же у меня есть бутылка прекрасного «Альфского». Мужчины спустились с галереи, даже не подозревая, что за тем, как они идут через двор, наблюдало несколько пар глаз. И эти внимательные взгляды далеко не всегда были доброжелательны. Из-за одной занавески за ними следили глаза, горящие настоящей, глубокой, искренней ненавистью. Дождавшись, пока мужчины скроются за поворотом, женщина, следившая за ними, Отошла от окна и довольно улыбнулась. Пока все идет по плану. Ей нужно было, чтобы Себастьян приехал в замок. И вот он здесь.